Глава двадцать четвёртая Какого ещё венчания? Диллингтон сошёл с ума, или эта магия перстня лишила его разума? Венчаться я ни с кем не собиралась, но стоял вопрос, могла ли я отказаться, если такое предложение поступит. Да нет же, нет, вряд ли лорд может спокойно жениться на грязнокровке. Я уже решилась на ответный шаг — послать ему письмо, в котором попытаться объяснить, что не желаю столь навязчивого внимания с его стороны. Но мои планы изменились. Дверной колокольчик оповестил своим звоном о чьём-то визите, и, выглянув из кухни, я крикнула. «Сегодня праздник. Почта не работает. Приходите завтра». «Я всего лишь доставщик цветов, леди», — раздалось в ответ. «Возьмите корзину». «Букет от лорда Диллингтона. Опять цветы? Что это? Диллингтон решил завалить меня местной флорой?» Я вышла к прилавку и удивлённо приподняла брови. В корзине влажно поблёскивали росой бордовые розы. «Тилли! Тилли, ты слышишь меня?» — позвала я свою помощницу, желая узнать, что же значат эти цветы. «Иди-ка сюда!» Женщина появилась с полотенцем в мокрых руках и напугала меня, ударив им по прилавку. «Да что ж творится в этом городе? Как добиться, чтобы невинную леди оставили в покое? Слишком много власти у лордов!» Тилли резко замолчала, понимая, что наговорила лишнего. А потом рявкнула на доставщика. «Чего уши развесил? Принёс? Иди!» Бедняга выскочил из почты, А я рассмеялась, глядя, как Тилли грозит ему кулаком в окно. «Что значат эти цветы?» «Бордовая роза, как и алая, означает пылкое чувство влюблённости, неистовую страсть и восхищение». Она хмуро смотрела на букет, будто это не красивые цветы, а ядовитая змея. Присылая букет из бордовых роз, мужчина словно пытается признаться, «Вы настолько красивы, что не осознаёте этого». Лорд Диллингтон делает вам комплимент, леди Рене. Странно. Два букета сразу за столь короткое время? Что ж, придётся поговорить с ним. Я взяла корзину и понесла её к дельфиниумам, которые уже стояли в вазе на подоконнике. Возможно, он прислушается к моим словам. или, разве лорды когда-то прислушивались к желаниям простых смертных? — фыркнула Тилли. «Будем надеяться, что он не предъявит право вечного содержания. Только не это. Я замерла, не успев поставить корзинку на стол. Какое право вечного содержания? И ведь не спросишь же. Ладно, посмотрю в книге, как только вернусь с бала». «Да, ты права», — я закивала головой, словно понимала, о чём она говорит. «Только не это». «Не будем о плохом». Тилли поманила пальцем Тонию, помешивающую какао. «Леди Рене, я не стала нанимать вам сопровождающую. Возьмите Тонию. Платить девушке, которая будет с вами, чтобы соблюсти правила приличия, — недешёвое удовольствие. А Тония и так составит вам компанию». «Я?» Девушка вроде бы обрадовалась, но потом загрустила. «Но мне не в чем пойти туда». «А сопровождающий не обязательно иметь праздничный наряд», — проворчала Тилли. «Ты пойдёшь с леди, а не показывать себя на балу». «Тония, возьми моё платье из розового шифона», — предложила я, видя, как смущается и обижается бедная девушка. «Мы с тобой одного размера, и оно отлично сядет на тебя». «Спасибо». Тония растерянно посмотрела на меня, а потом на Тилли. «У меня будет платье», — «Я пойду на бал!» «Наша леди добрая душа!» Женщина подняла руки вверх, демонстрируя своё возмущение. «Платье из розового шифона! Это ж какие деньги! Уму непостижимо!» Я приняла ванну, вымыла голову и попросила Тилли, чтобы она нагрела на огне щипцы для волос. Локоны в моей прическе играли не последнюю роль. Украсив замысловато заплетённую косу бархатными розами и надев маску, я накинула капюшон платья. Посмотрим теперь, какой цветок на этом балу будет краше всех. Тония находилась на седьмом небе от счастья. Она боялась лишний раз прикоснуться к платью, держа руки подальше от него. «Тебе очень идёт», — сделала я ей комплимент. «Ты настоящая красавица». «Но не такая, как ты». Девушка смотрела на меня с восхищением. «Нужно быть очень смелой, чтобы появиться в таком платье». Чего-чего, а смелости мне было не занимать. Поэтому я совершенно не волновалась, подъезжая к Рыжим Болотам. Пришлось даже намеренно опоздать, чтобы моё появление было более эффектным. Особняк лорда Колмана сияла огнями, и его было видно издалека. Музыка слышалась уже в начале подъездной аллеи, наполняя душу предвкушением праздника. Но мне придётся проявить сообразительность, чтобы избежать танцев, которых я не знала. Когда экипаж остановился, к нему подбежал слуга и помог нам спуститься на землю. Я попросила извозчика приехать через три часа, после чего решительно направилась к ступеням, ведущим к главному входу. Тония шла рядом и я слышала, как она тяжело дышит от волнения. Понимая, что если бы не наша случайная встреча, простая деревенская девушка никогда бы не стала участницей такого события. В дверях нас встретил Дворецкий, и по его лицу я поняла, что он не узнал меня. Мужчина удивлённо уставился на мой наряд, но, увидев вопросительный взгляд, спохватился. «Прошу вас, дорогая гостья, следуйте за мной. Как представить вашу маску?» «Красная роза», — ответила я не в силах скрыть улыбку. «Мне нравилось всё происходящее. Вечер обещал быть богатым на события». Дворецкий провёл нас к бальной зале, где на входе стоял распорядитель, и что-то шепнул ему на ухо. Тот повернулся, взглянул на меня обалдевшим взглядом, а потом громко стукнул своим жезлом о мраморный пол. «Маска красная роза». Распорядитель слегка склонился ко мне. Нужно подойти к хозяину дома и поприветствовать его реверансам. Спасибо. Я улыбнулась ему и пошла к лорду Колману, который находился в самом конце комнаты. Он стоял в компании матери чуть поодаль от толпы, вежливо перекидываясь приветствиями с подходящими к ним гостями. В большом зале горели тысячи свечей, и казалось, что в нём светлее, чем днём. Они отражались в зеркалах, висящих на стенах, в хрустальных бокалах с шампанским и в бесчисленных украшениях собравшихся здесь гостей. Мужчины были в чёрных фраках, а от розовых, белых и жёлтых нарядов дам рябило в глазах. Все они изображали нежные цветы, за исключением стайки первородных леди, стоявших у столика с шампанским. Они красовались в шикарных платьях разнообразных расцветок, что выгодно отличало их от остальной блеклой массы. Все головы моментально повернулись к нам с Тонией, и по толпе пронесся изумленный вздох. Дамы провожали меня завистливыми взглядами, когда я шла по живому коридору, а мужчины просто пожирали глазами. Лорд тоже смотрел на меня, да так пристально, что я на секунду потеряла уверенность, но сразу же взяла себя в руки». От кучки первородных барышень отделилась уже знакомая мне леди Леонсия и приблизилась к леди Коулман. Девушка надменно возрилась на меня, скривив розовые губки. Но разве могла она тягаться со мной в своем наряде богини утренней зари? Возможно, я ошибалась, но сияющая диадема и золотистая накидка, спускающаяся до самого пола, напоминали именно эту маску. Добрый вечер, лорд, леди. Я присела в реверансе. «Благодарю за приглашение на бал». Гериус сразу узнал меня. Это я поняла, как только подняла глаза. Выражение его лица оставалось холодным, но это было обманчивое впечатление. «Рады приветствовать вас на празднике», — процедил он. Ноздри лорда слегка раздувались, словно он гневался. «Чудесно выглядите, маска». «Разве вы не получали письма, в котором говорилось, в каких нарядах должны быть девушки на балу?» Его матушка поднесла к глазам золотой лорнет, разглядывая меня. «Что за вид, милочка?» «Здесь должны находиться только розы», — криво усмехнулась Леонсия. «Или вы приравняли себя к первородным леди?» «Ну что вы, как можно?» — насмешливо произнесла я. Где я и где первородные леди? Но я не нарушила правил. Мой наряд — красная роза. В чём же несоответствие? Я сняла капюшон, и по моей спине зазмеилась коса, украшенная бархатными розами. Лицо Леонсии вытянулось, а леди Колман плотно сжала губы. Стой я ближе, наверное, услышала бы, как скрипят её зубы. Я снова присела в реверансе и развернулась к ним спиной. Тихий возглас Леонсии бальзамом разлился по моей душе. Они увидели кружевную вставку, через которую соблазнительно просвечивали лопатки и линия позвоночника. Ха! Почта всегда заботится о своих клиентах, особенно в плане доставки. Сегодня я доставила им массу эмоций. Получите и распишитесь.